«Почему ты так легко от меня отказался?» «Так легко! А ты вела себя странно, запутала меня совершенно!» Я думал, она такая опытная женщина, так все умеет. И знаешь, я всю разгадывал одну твою фразу. «Один из десяти». «Что?» «Это ты сказала, когда мы однажды лежали рядом» уже после всего, в совершенной такой нерване. — Да, — говоришь, — ты один из десяти. Я не стал спрашивать, что это значит, а сам все думал, думал и, знаешь, придумал. Да, что же? Глупость ужасную, теперь я вижу. Сейчас я знаю, наверное, не было у тебя никаких любовников, был этот твой плумный первый муж, Митька, и все, а тогда я решил «один из десяти». Это значит, ты считаешь, что из десяти твоих мужчин я оказался лучшим. Я обрадовался, дурак. Но я вообще не помню этой фразы. Если б я сказала «один из тысячи», наверное, я просто думала, что лучше тебя никого «один». И никого. Так конники говорят, когда лошадь идет впереди всех с большим отрывом. Я ведь тогда ездил... Подхватил он и радостно засмеялся. Какой же я был идиот! Я лежал и считал. В восемнадцать она вышла замуж. Прошло почти три года. В год по три мужика. Вполне реально. А что? Я кивнула. Вот как. Сказал он и протянул ко мне обе руки. Вот, вот как все получилось. Я думал, ты такая опытная, тебе все ни по чем, А я для тебя десятый, хоть, может, и удачный. А я так хотел, Лиза. Я почему-то встала и отошла к окну. Задернула штору, ну, просто так, чтобы что-то сделать. И осталась у окна. Лиза. Он снова откинулся на зеленый жесткий плед и заложил руки за голову. Я ведь хотел только одного, чтобы меня любили. Так, как могла, оказывается, любить только ты. Так, чтобы один и никого. Ты понимаешь, я ошибся. Думал, вся эта... Немыслимая страсть, все это пламя, мой новый дар, все это от Твоей опытности, от женской искушенности в постельных делах, техника, мастерство, искусство, я принимал тебя за Гейшу. А ты была любящая женщина, без опыта, без цинизма, вся любовь. Боже мой, если б я понял тогда, что не может женщина так плакать если не любит и не может писать такие письма послушай сказала я от окна издалека я ничего ничего не понимаю иди сюда сказал он не бойся просто сядь вот сядь где сидела ну «Так, и послушай. Я расстался с тобой тогда, потому что мне казалось, что я люблю другую. Ты ведь помнишь, я думал, что люблю Алекс, и что тебе все это тоже не так уж важно, и главное ведь я эгоист, ужасный эгоист. Я был уверен, убежден, что у меня и дальше все будет как с тобой». Свой дар я получил, а вот о наказании, об этом твоем ведьминском проклятии я понятия не имел. Нет, не убегай, не убегай, не обижайся. Я достаточно умен, чтобы думать, что ты это нарочно. Нет, эта судьба так распорядилась. Твоими руками, твоим обольстительным обаянием, твоим телом, всем этим, Она сама меня наказала. Мы с тобой созданы друг для друга. Вот и все. Так все просто. А теперь уже поздно, — сказала я и снова встала. Поздно. И мне пора. Поздно. Да, наверное. Его голос прозвучал бессильно и сухо. Так шелестит поблекшая осенняя трава. Подожди, я тут кое-что приберу и... Пойдем. Я отвернулась и подошла к окну. Там, за стеклом, меня ждала ночь. Одинокая ночь в пустом доме. В чужом доме. За двадцать лет он так и не стал моим. Я была бездомна, как и он, подумала я, как и он. Или он все-таки нет? Наверное, я опять ошиблась. Я ошибаюсь. В кухне звенели чайные ложки и блюдца. Он мыл наши чашки, чтоб следов не осталось, никаких следов. Стоя у окна пустой квартиры, я все смотрела в ночь, и снег все летел. «Поздно», — сказала я, — «пойдем? Ты готов?» Мы оделись и, крадучись, вышли на площадку. Стараясь не шуметь, он запер дверь. Мне было горько. Все пропало. Все. Да и что могло бы быть? Ничего. Молча и почти не глядя друг на друга, мы сели в пустой вагон метро. — Я провожу тебя, — сказал он. — Хорошо. В вагоне почти никого не было. Немногие пассажиры отворачивали друг от друга печальные напряженные лица. И мы тоже. Наконец поезд взмыл, словно птица, и остановился в стеклянной клетке. Станция метро «Воробьевы горы» — произнес громкий голос. За окнами темнела Москва. Огни казались редкими, река черной. Поезд нырнул в тоннель. Александр, мергень, сидел рядом со мной, опустив голову. В темных, по-прежнему густых волосах чуть заметно серебрились редкие снежные нити. А вдруг он взглянул на меня прямо, близко. Глаза его сияли. А из моих брызнули слезы. Не потекли, а именно брызнули. Сверкнув, разлетелись так, что даже не пришлось вытирать. Щеки так и остались сухими, жаркими. Такое было со мной впервые. Я плакала от счастья впервые в жизни. Это, Это оказалось так легко. И странно легко стало вдруг на сердце. И я встала. Мне весело было стоять вот прямо на высоких каблуках своих черных высоких сапог, чуть даже прогнув назад спину, развернув плечи, словно взлетающая птица, и смотреть ему в глаза, пока поезд замедлял ход. И пока я вот так стояла с ним рядом, и из глаз в глаза переливался какой-то ток, какая-то такоцветная радуга счастья, я подумал, «нет». Не сдамся, не уйду, не спрячусь за дверью, открою свое сердце, если не ему, любимому, так любви, этой странной силе, рядом с которой все бессилие, все ложь, как рядом со смертью. Пусть она терзает, пусть мучит, пусть возьмет все, всю меня, пусть съест мое сердце. Я готова. Пусть. После этого случилось, что одну часть моего тела охватила сильнейшая болезнь, так что я непрерывно терпел горчайшую муку, и она довела меня до такой немощи, что мне пришлось уподобиться тем, которые не могут двигаться когда я почувствовал боль, почти непереносимую, пришла мне некая мысль, и была она о моей госпоже. Данте Алигьери. Новая жизнь. Александр Мергень лежал в своем кабинете. Сидеть он пока не мог. Вот уже не первая встреча с Лизой приводит к таким мучительным физиологическим следствиям, и чем дальше, тем это сильнее. Такого с ним еще не бывало. Посоветоваться с врачом? Хм, глупо как-то. Но этот вечер в пустой квартире до сих пор сказывается. Нужно было просто затащить ее в койку, а не разговоры разговаривать. Потом говори сколько хочешь. Что же произошло? Что повернуло все так неожиданно, так странно, настолько странно, что ненужный рюкзак, словно плохо набитое чучело плотской любви, он напрасно протаскал туда-сюда на спине, словно символ торжества любви небесной. Да, Афродита Урания и Афродита Пандемос — две богини, небесная и земная. Он лежал навзничь на жестковатом и узком старинном диване с высокой спинкой и смотрел в потолок. Он только что проводил Лизу. Трудно, невыносимо трудно было расставаться, предчувствуя тот неизбежный миг, когда за ней закроется тяжелая дверь подъезда зоны К в высотном здании МГУ, и она Скроется, скроется. От его пристального, напряженного желанием взгляда ему нельзя уже будет видеть ее миндалевидных глаз, светлых, как молодой лист, пронизанный весенним солнцем, ее прелестного профиля, покатого лба, плавно переходящего в прямую линию длинного носа, словно выписанного мастером раннего возрождения. Симоны Мартини. Такие лица он помнил, И на фресках Джотто, а позже у Леонардо, да ведь и Мона Лиза той же породы, только зловеще надменная, исполненная любованием своей сверхъестественной силой. Века спустя несколько уже утрированные лизины черты появляются на полотнах манеристов. Вот она, Мадонна с длинной шеей, опустившая взгляд узковатых глаз, на своего пухлого младенца. Интересно, дождалась ли белая лошадка с черной гривой та на лестнице своего седока, Лизиного сына? И почему это кажется страшно важным? Где-то она теперь, эта лошадь. Потолок кабинета терялся где-то высоко в полумраке, и разные лики одного лица проступали на нем, тесня друг друга и оставаясь все им же, неповторимым, одним, неизменным. тут ты и понял, Александр Мергень, что слово «ненаглядное» имеет вполне буквальный смысл и охватило его неизбывная невыносимая тоска. «Нет», — подумал он и, сопротивляясь этой тоске и томлению, Сел на диване — нет и нет. Нужно немедленно прийти в себя. Осторожность — главное. Пока ни о чем не думать, кроме осторожности. Все это обречено. Очередное помешательство, мираж, эротический бред. Не бывало острый, но... «Вероятно, приходящий, как и все, что случалось прежде. Посмотрим, что будет через месяц, крайний срок через два. Но как быть, если все так неожиданно волнует и притягивает так неодолимо встречаться? Но где? Снимать квартиру? Те пошло» отвратительно и как объяснить дыру в бюджете рачительный алекс ализа наивно неопытно опасно эмоционально и так серьезно для легкого романа здесь места нет здесь судьба рок веет вечностью античной трагедии Вот потому так влечет, потому так мучит и жалит и несет, словно щепку, но ведь полную жизни, счастливую щепку и прямо к грохочущему краю стремнины. Так ведь и жизнь можно сломать, свою, ее, а Алекс, а дочь? Нет, их-то нельзя подвергать никакому риску. Да что там, так ведь и умереть можно». Кто ее знает, Лизу, что она может натворить? Если не с нами, то с собой. В этом смысле деготь. Деготь, из-за которой все приключилось. Пустяк. Пустяк и больше ничего. Вот, вот дождался из огня до полами, Да, с деготь-то и огня никакого не было. Так, искры. Искры игры. Кстати, она опять пишет. Выскочила пробка из этого кувшина, куда я ее пытался заманить, словно Джина из этих костромских лесов. Не удержал ее Митя. Слабоват старик. Зря я на него понадеялся. Такой же впечатлительный и искренний, как Лиза. Ну, разве сдегать так можно? Все сразу. Все прямо, все всерьез и навечно. Она же кошка. Драный котенок из подворотни. Не то что ее породистый гладкий подарочек, что тихонько урчит и поет сейчас мне на ухо свои бессинские песни. Хорошо хоть деготь не звонит, только пишет и пишет свои бесконечные смски. Пока. Ничего, не обращать внимания. Глупости все это... Но Лиза, Лиза — это загадка. Александр Мергень отцепил от себя кошку, встал и пошел на кухню. Насыпал вискас для котят, крохотные, словно дробь галетки, застучали по дну стальной миски, вынул из белого с золотом шкафа бутылку бургундского, налил. Прилег на диван с бокалом в руке. «Нет, слизы рисковать нельзя, но если хочется, то можно. Если так хочется, ну тогда пускай сама ищет место для встреч. Если и ей так же хочется, найдет». И он вспомнил, как ездил прошлой зимой на свою дачу с деготь. Она так просилась, а он был так не против. Но ведь ничего не было. Да и что могло быть в выстуженном доме, куда приехали протопить печку и сбросить снег с крыши? Дёготь кутаясь в свою дубленку, топила печь, пока он махал лопатой на крыше. Потом, и вжигаясь, спили чай, но факт был. И Дёготь этим удовлетворилась. Но Лиза... Лиза... Неудержимо это влечение. Кажется, не только мельчайшие молекулы, но целые куски его плоти отрываются от его страждущего, ноющего, млеющего тела, устремляясь к ней. И дух его порабощен, и счастлив новым неожиданным рабством. А может, а может, это страсть? И он сказал ей правду, не то, что казалось ему правдой, когда он плакал, скрыв глаза под ладонью на жестком зеленом ковре в той нежилой квартире, а правду истинную. И тогда они обречены друг другу. Он и эта женщина с лицом сиенской Мадонны и глазами Мона Элиза, эта рыжая лисица, обречены. Обручены, и все это немыслимое, невозможное не во сне, а наяву. И все это так просто, и так невообразимо редко. И почему она ему так верит? Она не молодая уже и разумная Лиза, которую он 20 лет не видел, чтобы встретить и полюбить навсегда? А он ей почему верит? Но ведь верит оба, и верят безусловно. Если она стала для него небом, воздухом, жизнью, что с ним? А вдруг это правда, что он, сам того не зная, любил ее все эти двадцать лет, и она тоже? Немыслимо, мучительно, радостно, Боже, — подумал он, — как же я счастлив! Пусть это пройдет, пусть это совсем-совсем ненадолго, но ведь это есть, это счастье есть, милая. И Александр Мергейн перешел в кабинет, плотно закрыл за собой дверь, включил компьютер. Пусть думают, что я устал от работы и могу вернуться к ней каждый миг этой ночи, лег навзничь на узкий диван и стал вспоминать глаза Лизы, а они не замедлили явиться и посмотрели на него сначала с потолка, но почти тут же спустились к самому его лицу и повисли над ним во тьме, и прямо ему в душу свежей влагой полился из этих глаз зелено золотой весенний свет. Автобус мог прийти, а мог и нет. Белая лента шоссе появлялась из-за черных елей, Вела с поземкой, исчезала далеко На косогоре среди нависших туч, Сливаясь с низким февральским небом. Митя Огнев — Смотрел на кулисы елок, туда, откуда мог появиться автобус, и снег жесткой крупой сек его по глазам. Алиса деготь смотрела вверх, на гору, в небо. Туда уводила дорога, там лежал ее путь на свободу, но почему-то снег тоже летел ей в лицо. Рядом стоял ее рюкзак, и она чуть опиралась на него, будто искала защиты. Следуя старой примете, молодая женщина собрала туда все свое до последней ниточки, чтобы никогда-никогда уже не вернуться в эти дебри. Оба молчали. Все было сказано и все было ясно. Настолько, что оба надеялись, эти минуты последние, что они в этой жизни проводят вместе. И автобус придет. Надеялись так сильно что даже не чувствовали ни холода, ни острых уколов февральской вьюги. Оба ждали одиночества, избавления, облегчения, покоя. Услышать, наконец, свой собственный голос, с собой поговорить и наедине с собой же помолчать. Какое счастье! Какая мучительная необходимость! Терпение иссякло, напряжение росло. Была ватная тишина. Снег заглушил все. И вдруг бесшумно, словно призрак, он вынырнул из за елей. Не грузовик, не заблудшая в северных чешубах газель, обычный рейсовый автобус. Митя вскрикнул, Алиса мгновенно обернулась, двери скрипнули. Трудно складываясь на застывших петлях, Алиса быстро скользнула холодными губами по колючей Митиной щеке, оба что-то пробормотали, какая разница что, неважно. И вот уже будто заяц скачет по дороге прочь и скрывается из виду вдалеке, вот уже черная мушка сливается с темным небом на горизонте. Митя все стоял, силы покинули его. Напряжение последних недель с тех пор, как он увидел Алису в третьей ковке и пока не исчез автобус, было слишком сильным. Но теперь тихо покачивались над головой темные лапы елей. Тихо сеял снег, даже ветер дул как-то молча. Тишина холодной ладонью гладила разгоряченный лоб, наполняла опустошенную душу успокаивала расходившееся сердце митя опустился прямо в снег на сугробу дороги сил не хватало даже на то чтобы стоять у меня уже есть привычка горячий шоколад и декаф во френч-прессе Какой-то месяц назад, нет, меньше месяца, куда меньше, эти слова были бы, ну, просто бердой, шарадой. Милая, ты моя милая, но иногда ты пьешь зеленый чай с марокканской мятой, и я никогда не знаю, что ты выберешь. От погоды это не зависит, от чего же. Мята? Ну почему марокканская? Чушь. Я задумалась, нет, это была не чушь. Все казалось таким важным. Все эти немногие детали новой жизни, ее символы, ее приметы, ее материя. Марокканская мята. Декаф во френч-прессе. Горячий шоколад. Мягкие кресла. И запах кофе. Меню и приветливо улыбчивые официанты. Корабль плывет по заснеженной зимней Москве. Детель за стеклами. А здесь внутри тепло? Нет. Жарко. Жизнь-праздник. Жизнь-карнавал. Стоит только ступить на борт. Если я чувствую себя парижанкой, то горячий шоколад. Знаешь, моя любимая актриса Жерардо а мята, если мне кажется, что я лисица. Не думаю, что они как-то особенно относятся к мяте, ну, как кошки к валерьянке, но мята это лес, опушка леса. все нагрето солнцем, этот запах лета. Или нет, нет. Может, важно Только слово марокканское, приглашение к путешествию, свобода, экзотика, Африка. Вот тогда зеленый чай с мятой, девушка в глухом переднике цвета запекшейся крови, словно в фартуке палача. Поставила на крохотный круглый стол белую чашечку, над которой поднимался пар со сладостным запахом и прозрачный бокал. Стенки его сейчас же покрылись туманным налетом, на поверхности льдинки тихо тренькали друг от друга и о холодное стекло. «Вот она, моя новая жизнь», — подумала я, — «вся в этом горячий шоколад» и к нему вода со льдом огонь и лед адское пламя неправедной любви и холод преисподней в лед вмерз люцифер низвергнутый с небес а простые грешники горят в пламени лед верно куда страшней. ну что ты задумалась не грусти Он взял мою руку. Нет, ничего. Но, знаешь, я только сейчас поняла. Вот теперь я люблю всех. Митю, Сашку. Как-то по-новому люблю. Светло. Есть такое слово «умильно». Они рождают во мне умиление. Люблю так всех, кого знаю. И даже кого не знаю.